Глава двадцать четвертая. Она стала забывчива? Уже несколько километров я шел по заброшенной железнодорожной колее. Бывшая ветка, соединявшая Фиканс с Руаном, не удержалась после сокращения потока туристов, приезжавших на Нормандское побережье. От нее остался только длинный шрам, терявшийся в заболоченных полях, где глубина топи местами доходила до десяти метров. Место на болотах себе частично отвоевали вязы, дубы и лищина. Ритм моих шагов определялся расстоянием между шпалами, скульскими от холодного моросящего дождя. До самого Турвиля я не встретил никого, за исключением нескольких чаек, шпионивших за мной с неба, и срыча, неподвижно сидевшего на сухом стволе платана. Казалось, он сидит здесь последние сто лет, ожидая, когда пройдет очередной поезд. Перевалив через насыпь, я оказался в деревушке Ив, Прямо напротив дома, где, судя по полученному мною адресу, проживала Дениза Жубан, бывший вокзал. Голубенький домик начальника вокзала, стены, покрытые штукатуркой до самой черепичной крыши с двумя торчащими печными трубами, с оранжевыми оголовками и манупентальные часы, остановившиеся в 7 часов 34 минуты. Никто не счел нужным отвинтить с фасада фаянсовую табличку «Железная дорога». Нетрудно вообразить, что за дубовой дверью шелестит элегантная толпа, дамы в кринолинах, усатые банкиры, в канатье и юные парижане в матросских костюмчиках. Их ждали поезда. Вокруг заброшенной колеи выстроились десяток вагонов и три локомотива. Вагон Восточного Экспресса, спальный вагон, паровоз... Шапилуна из серии «Пасифик» новенькие, словно еще вчера ездили. Зрелище и сюрреалистическое, хотя, подготавливая свой поход, я выяснил, что общество бывших железнодорожников устроило свой штаб прямо напротив бывшего вокзала. Там же члены общества занимались восстановлением старых ржавых вагонов, чтобы железнодорожные компании со всех концов света могли продлить им вторую молодость. Дождь стал накрапывать сильнее. Это объясняло, почему сегодня никто не занимался починкой вагонов». Я подошел к двери домика, внутренний голос упорно нашёптывал мне, что и в этот раз упадет не так, как я предполагал, что старушка Дениза не окажется дома. Что ее тоже заставили замолчать. Что... За окном раздалось тявканье Арнольда, и в обрамлении кружевной занавесочки показался черный нос. Те две минуты, что Дениза отпирала мне дверь, Пёсик истерично лаял, пуская слюни на выложенный плиткой пол. Широко раскрыв глаза от изумления, она смотрела на меня так, словно я в своей фиолетовой толстовке. «Вайнд был каким-то инопланетным существом, явившимся из далекого будущего». «Э, uh, Мсье?» Она меня не узнала, хотя я специально надел ту же самую одежду, в которой был два дня назад, когда мы с ней встретились. «Джамал, Джамал Салауи, вы должны меня помнить. Пляж в Ипоре, Магали Ворон, молодая девушка, самоубийца». Обшаривая самые дальние уголки памяти, Дениза, не задавая вопросов, пригласила меня пройти. Арнольд долго и недоверчиво смотрел на меня, затем отправился спать на подушку в зеленом чехле, цвет которого гармонировал с его лимонным свитерком. Большая комната, служащая одновременно и вестибюлем, и столовой, и гостиной, была красиво оформлена потолочными балками, нормандскими шкафами и комодами, кружевами и сухими букетами, но основное внимание привлекали развешенные по стенам фотографии десятки черно-белых фотографий поездов, застывших на фоне восхитительных пейзажей, бескрайние заснеженные степи, головокружительные склоны Ант, бесконечные дамбы, уходящие в море. «Мой муж был железнодорожником», — уточнила Дениза. «Жак умер больше девяти лет назад». Она повернулась к плакату, где Восточный экспресс пересекал Венецианскую лагуну. «Мы часто пользовались его бесплатным проездом». Я достала из кармана оторванную страницу курьера Ку от четверга, 17 июня 2004 года. «Я хотел показать вам одно фото Дениза». И засунул ей под нос портрет Маргана Аврил позаботившись замаскировать заголовок и дату статьи о тебе, Маргана. Даже если у старушки слабовата память, за два дня она не могла забыть лицо Магали Ворон, то же самое лицо, что и на газетной странице. Вы ее узнаете? Извинившись, что оставляет меня одного, вода, Низа пошла в спальню за очками и ближайшую к двери комнату направо, Глядя на ее походку, мне показалось, что она менее уверена, чем была в тот день на пляже в упоре в утро самоубийства. За два дня она словно постарела на два года. Наконец она вернулась и принялась рассматривать фото. «Да, это та самая девушка, которая скончалась после того, как ее изнасиловали. Я с трудом удержался, чтобы не подхватить Денизу на руки и не закружить по комнате. Как я и предвидела, она также спутала лицо Моргана Аврил с лицом Магали Ворон». Я не сошел с ума и не придумал это невозможное сходство. Но станет ли почтенная дама моей союзницей? Я развернул газетный лист. «Посмотрите на дату Дениза, посмотрите, когда вышла эта газета». Она поправила очки, словно четкость ее зрения зависела от того, с какой миллиметровой точностью очки сидят на носу. «Четверг, 17 июня 2004 года?» «Боже мой!» а мне казалось, эта чудовищная история произошла совсем недавно. На противоположной стене я увидел, как поезд Сен-Кансен въезжает в туннель, проложенный между небоскребами какого-то японского города, возможно, Осаки. «Два дня назад», — подсказал я. Дениза звонко рассмеялась мелким старушечьим смехом и села на деревянный стул с соломенным сиденьем. В три прыжка Арнольд очутился у нее на коленях, С в голосе она произнесла, «Я знаю, что иногда теряю чувство времени, но два дня — это даже для меня чересчур. Если поразмыслить, газета права. В то время, когда расследовали это дело, Жак был еще жив. Он покинул меня в 2005-м». Подняв морщинистую руку, она знаком велела мне сесть. Она по-прежнему не спрашивала ни кто я, ни почему я задаю ей вопросы. Я взял другой стол, деревянный, с сиденьем, набитым соломой, и сел напротив нее — Арнольд стал принюхиваться, словно всерьез намеревался поменять колени. Возбуждение переполняло меня, и я делался возможно, чтобы оно не вырвалось наружу, да и не запомнило убийство Марганы Аврил. В сущности, это логично, она же постоянно живет здесь, но, похоже, она не видела связи между двумя девушками, скончавшимися с интервалом в 10 лет. «Вы правы», — подтвердил я. «Это фотографии Марганы Аврил, молодой девушки, изнасилованной и убитой в упоре в 2004-м» но я пришел к вам поговорить о другой девушке, о Магали, той, что совершила самоубийство, спрыгнув с обрыва. Ее дрожащая рука погрузилась в длинную шерсть Арнольда. Она смотрела на меня так, словно не понимала, что я ей сказал, и не решилась попросить повторить. Наконец, она отчетливо произнесла шесть слов. Я была там, когда нашли труп. Разумеется, Дениза, я тоже, мы оба там были, втроем, вместе с Ламедефом. Она закрыла глаза. Мне даже показалось, что она задремала. Она говорила медленно, словно рассказывала сон. «Я шла по пляжу. стояла раннее утро, кажется, не слишком холодное». Она погладила Пузик кошецу, и песик заурчал от удовольствия. «Арнольд был совсем маленький». В голове моей зажегся сигнал тревоги. «Арнольд? Совсем маленький?» «Это был безумный день», — продолжала Дениза. «О, молодежь танцевала везде, особенно перед казино. Всюду звучала музыка. Много музыки. Всю ночь рок-музыка. Я тоже, когда была в их возрасте, любила танцевать под рок, но, разумеется, другой, не тот, который играли в тот вечер. Вам не кажется странным, что молодежь, сменив музыку, сохранила ее прежнее название? Они выглядели все совершенно счастливыми». Разумеется, пока не случилась трагедия, пока под скалой не нашли тело этой бедной девушки. Внезапно мне захотелось схватить мохнатый клубок, лежавший на коленях Денизы, и подбросить его до потолка, воздействовать на старушку неким подобием электрошока, чтобы она сосредоточилась на воспоминаниях двухдневной, а не десятилетней давности, чтобы подтвердила, что я никоим образом не касался трупа. Моголи-ворон. Я повысил голос. Арнольд навострил ушки. Мадам Жубан, я пришел не для того, чтобы вы рассказали мне о Маргане Аврил, а для того, чтобы мы могли поговорить о том, что случилось два дня назад, в среду, когда мы с вами встретились, помните? Вы гуляли с Арнольдом по пляжу в Ипоре. На Лицо Низа озарила улыбка. Мне даже показалось, что при слове «гуляли» Арнольд завилял хвостом. «Господи! Точно, я гуляла. Арнольд тоже. Но это было так давно. Вот уже несколько лет, как мои ноги больше не могут долго ходить, как и лапы Арнольда. Я пытался сопротивляться крушению всех своих надежд. О чем говорит эта безумная старуха? Это было так давно, ее ноги больше не могут долго ходить, но еще позавчера она вышагивала по пляжу с песиком на поводке». Дениза продолжала, видимо, не в силах остановить поток ностальгических воспоминаний. «Я словно брошенный под открытым небом поезда, как заржавевшее железнодорожное полотно. Я живу здесь, чтобы ждать и вспоминать. Время от времени за мной приезжает такси, отвозит меня к врачу или Арнольду к ветеринару. Мадам из помощи на дому приносит мне покупки». У меня закружилась голова. Я взглянул на фотографии на стенах. Поезда метали, словно выполняя команды «Безумного Стрелочника». Дениза проследила направление моего взгляда. «Я много путешествовала. Вместе с Жаком мы несколько раз совершили кругосветное путешествие, совершенно бесплатно. Он был гениальным машинистом. Помню, в марте 62-го, как только выехали из Тайшета, байкало амурская магистраль завалила снегом, и, не выдержав, я прервал ее». Арнольд на навострил ушки и угрожающе зарычал, показав длинные, размером с дынную семечку зубы. «Позавчера я столкнулся с вами в жандармерии. Вы выходили из кабинета капитана Пероза». «Так вы... значит, полицейский?» — заикаясь, произнесла Дениза. «Нет, нет, совсем наоборот. И тотчас пожалела о своем наоборот. Рискуя испытать на себе остроту зубов Арнольда, я положил руку на колено Дениза». «Вам страшно?» «Вас просили забыть о том, что случилось позавчера?» «Ни с кем об этом не говорить, особенно журналистами?» Дениса резко поднялась. Арнольд с визгом соскользнул с ее коленей. «Значит, вы журналист. И явились копаться в подробностях той давней истории?» Я тоже встал. Ее морщинистое лицо находилось на уровне моей шеи. Я почти перешел на крик. «Мы вместе больше четверти часа ждали на пляже приезда жандармов». Вы прикрыли тело девушки моей ветровкой, у девушки вокруг шеи был обмотан красный шарф. Дениза попятилась. На вешалке возле входа висела серая непромокаемая куртка, соломенная шляпа и шелково-бежевый платок. Сначала наши взгляды сосредоточились на этом куске ткани, а потом встретились. В глазах Денизы я увидел ужас. Я обнял ее за плечи и постарался придать голосу самой ласковой интонации. «Я не хочу причинять вам зло». «Не хочу обижать вас, я только...» Сначала я не понял ее жеста. Привычным движением она взялась правой рукой за левое запястье. Пронзительный звук разорвал тишину, на часах замигала красная сигнальная лампочка. То, что я принял за часы. Как многие пожилые люди, проживающие в одиночку, Даниза носила тревожный браслет, соединенный с ее лечащим врачом или со службой скорой помощи. Если она не выключит эту штуку, помощь прибудет через несколько минут. В следующую секунду зазвонил телефон. Она хотела снять трубку, но я удержал ее за рукав. Включился автоответчик, и в комнате зазвучал тревожный голос. «Мадам Жубан?» «Это доктор Шарье. Что случилось?» «Ответьте мне, мадам Жубан. Что случилось?» «Этот лекарь сейчас поднимет тревогу. Я должен сматываться.» «Я решил испытать судьбу в последний раз». «Да не моляю посмотрите на меня. Вы наверняка меня узнали». ее взгляд прошел сквозь меня, словно я бесплотный призрак, а ее интересует только находящаяся за мной дверь. Затем, уверенная в прибытии скорой, она ответила умиротворённым тоном. «Да». «Я вас узнаю. Вы стояли рядом со мной на берегу». Прежде чем я ощутил сладость надежды, почтенная дама взяла меня за руку. «Вы тоже очень молоды». «Но, в отличие от других молодых людей, вы не танцевали, хотя могли бы. В свое время у вас были обе ноги. Вы...» Я больше не мог ее слушать. Я выбежал на улицу, оставив дверь открытой. Последнее, что сохранила моя память о старом вокзале, был Арнольд. Пробежав метра три по стоянке, он разразился лаем, словно предупреждал, чтобы мои ноги, ноги здесь больше не было. Между двумя поставленными на строительные блоки вагонами я проскользнул на насыпь и побежал по заброшенному железнодорожному полотну, уходящему в никуда. Полотно напоминало бесконечную застежку молнию, которую застегнул великан, чтобы никто не смог проникнуть в его спрятанные в земле тайны. Алло, Мона. В первый раз я решил ей солгать. Точнее, рассказать не все. Не говорит, что старая Дениза Жубан не способна вспомнить несчастный случай, произошедший два дня назад, зато прекрасно помнит смерть Маргана Аврил, случившуюся десятью годами ранее. Что она путала все, включая день, когда мы с ней встретились. Что она приняла меня за другого, что она просто-напросто безумна. Телефон звенел в пустоте. Мелькавшие под ногами шпалы напоминали ступени нескончаемой лестницы, ведущей в ад, Через сотню метров придется покинуть все защитные ров заброшенной железнодорожной колеи и пойти по склонам, разделяющим огражденные заборами домики. Моросящий дождь превратился в холодный туман, леденивший кожу, и преобразивший меня в расплывчатый силуэт случайного прохожего, отважно бредущего сквозь непогоду. Я один. Крестьян Лемедев исчез, да не за жубан впало в старческий маразм. Я единственный свидетель кончины Магаливорон. Я нервно сжимал в руке мобильник. Единственный свидетель, за исключением жандармов, Пероза, его помощника и всех жандармов из бригады Фекана, что склонялись над трупом. Абонент недоступен, попробуйте позвонить еще раз. Я нажал зеленую кнопку айфона. Алло, Мона. Она ответила: Ну как, нашел свою старушку? Нет, точнее, да, но это долгая история. Расскажи. Потом, Мона. Я остановился под лищиной. Крупные холодные капли стекали с веток и разбивались о синтетическую ткань моей курточки. Могу я взять твою машину? Несколько мгновений из телефона доносился только шум галечника, перебираемого волнами, затем голос Мона Игрево спросил: "Чтобы поехать в полицию и сдаться? Нет, Мона, чтобы съездить мне в Шаттель. Куда? Мне в шатель, Анбре." Карман Аврил, мать Морганы по-прежнему держит там гостевой дом, горная долина, это примерно час пути. Надо уточнить, какие какие подробности. Мне нужно доказательства. нужно, чтобы ты... Окей. Okay. Окей, okay, дружок, не переутомляйся. Бери, если хочешь, мою тачку, она на месте стоит на причале перед казино. Я так и не придумал, какими словами выразить огромную признательность, которую я испытывал к Моне. Перед казино? Вот черт, я не могу появиться в эпоре средь белого дня, «Даже в такую погоду меня могут сцапать». Мона вздохнула, словно мамаша, которая ничего не остается, как только уступить капризу своего малыша. «Ух, ты достал меня, Джамал. Я оставлю свой фиат на выезде из Эпора после муниципального кемпинга возле теннисных кортов. Ключ зажигания будет лежать сверху, а дверцы и багажник не забираются уже давно». «Спасибо, Мона. Я докажу тебе, что ты поставила наверное, верную...» «Заткнись». «Отключись, пока я не передумала». За долгов, телефон в карман я снова вспомнил о почтальоне, о коричневых конвертах с моим именем и адресом Мартена Денена, адресом, известным только Мони, Мони, которой я не стал сообщать, что ни один свидетель не в состоянии подтвердить мою версию. Кто из нас двоих предатель? Я трусил по обледенелой тропинке, на равнении сгустился туман, а я больше не видел стройных рядов тополей, обрамлявших поля, где выселись столбы и линии высокого напряжения, тянущихся в сторону АЭС. Мое свидетельство против всех остальных. Кто мне поверит? Кто сможет поручиться за мою невиновность? Никто. Никто, кроме вас? А вы по-прежнему расположены верить всему, что я сказал? Я ничего не придумываю. Все кончится хорошо. Вы готовы поставить на меня? Я умственно здоров. Ничего не украл, никого не убил. И сейчас это докажу.